Индейцы. 19 августа. Никогда еще не приходилось мне ехать по такому дорожному сочетанию серпантина со стиральной доской. Дорога взбиралась на эмигрантский холм и падала с него почти параллельными полосами, разбитой грузовиками дороги. Все-таки это было предпочтительнее, чем задыхаться выхлопными газами, На 84-м хайвее с обдуваемых ветром веселых холмов открывался вид на подернутую дымкой долину, отведенную для резервации племени Юматилла и занимавшую площадь 662 тысячи гектаров. Мне раньше казалось, что резервации этих бедных индейцев должны быть окружены колючей проволокой с охранниками на вышках, как наши лагеря. Но ведь нам также говорили, что негров здесь линчуют. В реальности же в США негры, называемые теперь афроамериканцами, составляют 12% населения. Негритянская молодежь третирует белое население США, а в тюрьмах негры являются уверенным большинством, их там порядка 60%. Вдоль дороги не видно было построек, и только спустившись в долину я увидел развалюхи, хижины индейцев. На их фоне выделялся новизной и современной архитектурой дом, окруженный конюшнями и пастбищами. Здесь решил я, стоит отдохнуть и напоить лошадь. Я подъехал к замершей в недоумении посреди двора женщине, и попросил напиться. Не говоря ни слова, она указала на водопроводный кран, откуда я набрал ведро воды для вани, да и сам пригубил. На крыльцо вышел пузатый мужик средних лет, поросший застарелой сидеющей щетиной. Я попытался его приветствовать, но ответной реакции не было. Только чувствовались его мощные телепатические посылы, выталкивавшие меня со двора. Ошалев от такого приема, я подобрал вожжи и поспешно ретировался. Такого обращения мне в этих краях еще не приходилось испытывать. С ощущением плевка на спине проехал еще с километр и остановился на краю люцернового поля отдохнуть и дать возможность лошади пощипать травки. Вероятно, я был под постоянным наблюдением окрестных жителей, потому что буквально минут через десять на место прибыл хозяин пастбища Роберт Кимби с женой. Они предложили переночевать на их ранчо, но мне хотелось в тот день добраться до центра индейской резервации. Я поинтересовался, что за люди жили в в том столь негостеприимном доме, и Боб разъяснил, что они совсем недавно переехали на территорию резервации и с индейцами не общались. Они с женой тоже почти не имели индейских кровей. Раньше досталось им по наследству от очень далеких краснокожих предков. Супруги Кимби пообещали навестить меня в кемпинге, и мы расстались до вечера. По дороге меня остановило пара бабушек-старушек, управлявших старым кадиллаком и потерявшихся в поисках казино. Почему-то они решили, что именно я могу направить их на этот грешный и неправильный путь. Когда я в окрестностях не ориентируюсь, то отвечаю, не знаю, я из России. А здесь я еще добавил, и знать не хочу. За последние годы, Во многих индейских резервациях понастроили игорные дома, посредством которых индейцы в некотором смысле мстят белокожим за прошлое унижение, используя страсть их к деньгам и давая им возможность проиграться и оставить содержимое своих кошельков для нужд резервации. Я сам когда-то крупно проигрался в карты, едучи поездом Ленинград-Москва и с тех пор боюсь карты в руки взять. Знаю я эту страсть не понаслышке и опасаюсь попасться в ее ловушку еще раз. В поселке Миссион я подъехал к входу в здание администрации племени Юматилла. Вожди племени были заняты на совещании с белокожими финансистами по поводу открытия гостиницы при казино. По его окончании... Белые совещатели расселись под своим кадиллаком-мерседесом и сгинули. Но вожди племен Юматилла, Якама и Несперсе растаяли, увидев мою лошадь, и подошли пообщаться. Узнав, что я приехал на лошади аж с восточного побережья, вождь племени Юматилла Антон Минторн записал в моем дневнике «Привет тебе, Анатолий». Ты выглядишь как настоящий казак. Можешь ли ты ездить верхом? Я заверил его, что хотя и не профессионально, но могу с милю на лошади прогалопировать. Антон рассказал, что конфедерация племен резервации Юматилла, КПРЮ, включает 1900 индейцев Юматилла, а также около 1000 членов племен Якама, Ормспрингс и Несперсе. На ее территории живут также 1100 неиндейцев. Согласно договору 1855 года с правительством США, КПРЮ обладает суверенитетом и правом управлять и определять свое будущее, контролем над членами племени, землей, водой, ресурсами и активностью на всей территории резервации без постороннего вмешательства. Комитет доверенных лиц, состоящий из 9 человек, выбирается всеми членами племен в возрасте старше 18 лет. Он осуществляет функции правительства и нанимает штат чиновников в количестве 300 человек. Я был несколько удивлен, таким обилием чиновников на душу индейского населения, но никого это не беспокоит, поскольку все расходы резервации оплачиваются правительством США. Правда, в последние годы КПРЮ становится все более финансово независимой благодаря открытию казино и отеля. Директор департамента экономики Дэйв Тови отвез меня туда, и с гордостью показал казино под названием Crazy Horse, «Дикая лошадь». Я никогда не был внутри подобных заведений и ошалел от смены яркого дневного света на полумрак огромного зала с рядами игровых автоматов и столов для рулетки. Люди здесь не общались между собой, перемещаясь, как сомнамбулы, между игральными автоматами, сами превращались в их часть. Они приехали сюда испытать себя и судьбу, проиграть все или выиграть состояние. Игра давала им редкую возможность почувствовать себя свободными от ежедневной рутины и поиграть с судьбой. Игроки имели право заказывать у официантов столько выпивки, сколько хотелось, и администрация даже поощряла это ведь алкоголь понижал степень контроля человека над собой, и тот проигрывал больше денег, чем планировал. Я не потратил и доллара на рулетку, но воспользовался правом на бесплатную выпивку в полной мере. Сопровождавший меня Дэйв предложил на несколько дней остаться в их отеле. Телега с лошадью перед входом была бы хорошей рекламой для индейского казино, но я предпочел держаться подальше от этакого вертепа. Кроме того, рядом не было подходящего пастбища. Вернувшись в правление резервации, я нашел рядом детский садик с огороженной игральной площадкой, где росли пучки травы. Эта площадка была бы идеальным местом для ночевки лошади. Но директор сада отказала мне на том основании, что нужно согласие начальства, которое куда-то уехало. Бюрократы они и в резервации бюрократы. За время путешествия я понял, что с полицией можно и нужно дружить, и она может делать то, что обычным гражданам не позволено. Вот и отправился за этим в офис полиции племени. По нынешним временам во всех государственных учреждениях США, в том числе в полиции, Курить категорически запрещено. Здесь же курящие полицейские разъяснили, что законы США на территории резервации не указ. Очень просто они разрешили и проблему места ночевки лошади. Сержант Джозеф Айнсворс сам завел Ваню на детскую площадку и заявил директорше, что вынужден был арестовать лошадь за бродяжничество на территории резервации. Более подходящего места ее задержания, чем эта площадка, не было. Та и не вякнула в ответ. Я остался ночевать рядом в телеге и вечером был счастлив принимать визитеров. Первым подошел массивный, как борец японской борьбы сумо, парень лет 17. Звали его Джофри Джозеф, и он только что приехал сюда из Техаса. Мать его принадлежала к племени Юматилла, а отец был Хопи. Они давно развелись и разъехались, а Джофри теперь ездил от матери к отцу и обратно. В казино ему предлагали работу официанта или охранника, но Джофри хотел работать верхолазом. Американские индейцы славятся бесстрашием, и многие работают на постройке небоскребов. Вышедший на пенсию полицейский Рекс Хуэстас специально приехал поговорить со мной о России. Он с гордостью рассказал, что женат на дочери вождя Раймонда Бурке. Детей он воспитал в уважении к культуре как белых, так и индейских предков. Я поведал ему об утренней встрече с негостеприимными хозяевами ранчо. Рекс вполне резонно прокомментировал, что эти люди специально выбрали уединенное место, чтобы никого постороннего не видеть. Для них нет разницы, какой национальности чужак, нарушивший их уединение. Наверное, он был прав. А все равно неприятно, когда тебя выпихивают. Ведь когда привыкаешь к хорошему отношению, то безразличие воспринимаешь как оскорбление. Уже в сумерках приехал доктор Боб Кимби, который утром приглашал остаться у него на ранчо, Боб привез сено, зерно и приготовленный женой специально для меня ужин. Он прожил долгую и интересную жизнь и прокомментировал ее так. Ты знаешь, Анатолий, прожив на земле 77 лет, я только и понял, что стареем мы слишком рано, а умнеем слишком поздно а я решил дурачиться как можно дольше».